Марийские народные сказки Откуда у кулика длинный клюв? Ворона и кулик жили когда-то на одном болоте У вороны тогда был длинный клюв, а у кулика короткий Едва загорится утренняя заря, едва покажется солнцу, Кулик уже скачет с кочки на кочку Шарит своим коротким клювом в густой траве Копается в мутном болотном или ищет еду А ворона сидит допоздна Уши солнце взойдет, и роса высохнет, и земля нагреется, а ворона только просыпается Здравствуй, кулик Здравствуй, ворона Еду ищешь? Еду ищу И много нашел? Мало Ты поглубже хватай, от тебя все жуки на дно попрятались Сунет кулик клюв в воду Да глубоко ли заберешься, когда клюв коротко. А ворона смеется и заливается. А -а -а, «Эх ты, короткоклювый! Смотри, как жуков надо ловить!» Сунет ворона свой длинный клюв в воду. Хватит И поймала жука. Завидно голодному кулику. Он полдня с кочки на кочку скакал и ничего не поймал. А ворона только успела глаза продрать. Вот уже с обедом. А ворона кулика поддразнивает. «Кар-кар, кулик! Все ищешь?» «Ищу». «Ну ищи, ищи!» Ты все ищешь, а я уже сыта. Эх ты, не мог обзавестись хорошим клювом. Обидно кулику слушать вороньи насмешки. И вот однажды решил он украсть у ворона ее длинный клюв. Наступила ночь. Ворона взлетела на березу, уселась на суку и заснула. Дует ветер, колышет ветки на березе. Ветки шумят, друг с другом играют. Спит ворона, ничего не слышит. А кулик не спит. С дерева на дерево, с ветки на ветку, потихоньку подобрался он к спящей вороне, схватил длинный вороний клюв и улетел. Проснулась ворона, а ее длинного клюва нет. Погналась она за куликом. Летит кулик по лесу, а ворона за ним. Сейчас догонит. Выбился кулик из сил, камнем упал вниз и спрятался под кустом. Искала, искала его ворона, да так и не нашла. Но Кулику и с длинным клювом не стало легче жить. Раньше он целый день по болоту без страха рыскал, а теперь не столько еду ищет, сколько по сторонам оглядывается, нет ли где поблизости вороны. Так и живет Кулик не на дереве, а под кустом. От вороны прячется».